Глава 6. Корея. 1972 год. Как и обещал наставник, Дэвида направили в Южную Корею охранять границу с Северной Кореей, печально известной страной, о которой никто ничего не знал, кроме того факта, что она печально известна. Кроме Дэвида туда направили ещё с десяток солдат из того же выпуска. Все они были из других отрядов, так что Дэвид снова оказался в новом для себя коллективе. Их отправили в Корею военным рейсом. На борту все вели себя очень тихо. Кто-то боялся полётов, а кто-то того, что их ждёт после приземления. Дэвид не боялся ничего. Он был бы рад, если бы самолёт с ним на борту упал бы где-нибудь посреди Тихого океана. Или если прямо на выходе из аэропорта их машины бы обстреляли местные жители. Чем хуже, тем интереснее в конце концов. Во время полёта он вёл себя необычно шумно и весело, откалывал грязные шуточки о корейских проститутках, которых, по слухам, можно купить за доллар, чем невероятно веселил всех окружающих. Обычно все люди садятся в самолёт с острым ощущением того, что мир изменится в тот момент, когда шасси самолёта вновь коснётся земли. В этот раз всё случилось именно так. Мир вокруг Дэвида изменился радикально, и дело было вовсе не в том, что они приземлились на другой половине земного шара. За время полёта солдаты сложили о нём мнение, как о душе любой компании, при рождённом и бесстрашном солдате. а человеку обычно свойственно быть тем, кем его считают окружающие. Они приземлились в столице Южной Кореи Пхеньяне, откуда им предстояло добраться до деревни Кумва, возле которой располагался их лагерь. Сегодня Пхеньян представляет собой современный мегаполис с небоскрёбами, банками и бесконечными пробками. но в начале 1970-х годов столица Южной Кореи выглядела самым печальным образом. Повсюду виднелись полуразрушенные дома со следами пуль на стенах. На улицах вместе с машинами можно было встретить повозки, в которых торговцы из близлежащих деревень выставляли свой товар. А в магазинах можно было найти только непотребный алкоголь местного производства и самые необходимые продукты питания. Единственным знакомым для американцев продуктом была Кока-кола. Как известно, грузовики с концентратом этого напитка всегда идут впереди любой армии. Военный лагерь возле демилитаризованной зоны располагался в нескольких десятках палаток, сколоченных наспех из веток бамбука и брезента. По факту, эти сооружения мало чем отличались от хлипких домов местных жителей в деревнях. Впрочем, было одно существенное отличие: Солдаты прибыли сюда на 10 месяцев, а вот обитатели деревни по соседству вынуждены были так жить десятилетиями. Истощённые войной и бедностью, местные жители здесь могли целый месяц работать за зарплату, которую в штатах им бы платили за пару часов работы. В любом магазине можно было приобрести на 1 доллар целую корзину продуктов, кроме разве что кока-колы, которая стоила баснословных для местных жителей денег. Ее лишь иногда из ностальгии покупали американские солдаты, хотя и те быстро переключались на местные напитки. Для отряда бедных, но амбициозных молодых людей, среди которых был и Дэвид Берковиц, сложно было представить более райские экономические условия. Даже у самого бедного солдата было хотя бы 10 долларов, а по местным меркам на эти деньги вполне можно было вести роскошный образ жизни в течение пары недель. Все стоило так дешево, что мы могли позволить себе все, что угодно. Любой из нас смог себе это позволить. Женщины, алкоголь и наркотики интересуют всех в 20 лет. Но обычно на все это у нас не было денег. А теперь мы могли повеселиться. Дэвид Берковиц. Жизнь в палатках, в компании таких же жаждущих приключений молодых людей, как и ты сам, да и еще в условиях относительной свободы, Это, пожалуй, то, о чём бы мечтал каждый. Хиппи по всей территории штатов собирали деньги на своё большое самостоятельное путешествие в Азию, даже не подозревая, что армия может предоставить всё это совершенно бесплатно. По крайней мере, именно так воспринимали свою службу все молодые люди в отряде Дэвида. Здесь уже не было столь строгих правил и комендантского часа, как это было на учебной базе. Чуть ли не каждый день можно было сбегать в соседнюю деревню или в близлежащие городки, где можно было прогуляться по пустынным улицам в военной форме и попугать своим видом местное население. Солдаты тут же разделились на три группы по интересам. Самой многочисленной была армия любителей опиума. Конечно, наркоманов среди них не было, но все слышали что-то про Китай и опиум. А ведь Корея это почти Китай, верно? Как ни странно, эта логика сработала. Здесь действительно можно было приобрести этот наркотик в любом виде. Впрочем, местные жители уже давно выучили запросы и интересы американских солдат, привыкших к немного иным видам наркотиков. Спрос, как известно, рождает предложение. Поэтому очень скоро после появления американских солдат в демилитаризованной зоне здесь стали продавать таблетки, лёгкие наркотики и психоделики всех видов и мастей. Опиум и галлюциногенные грибы были скорее приятным бонусом, служащим больше для атмосферы. Каждый из отправившихся в Корею солдат читал ставшего популярным «Тихого американца» Грэма Грина и хотел ощутить на собственном опыте то, что чувствует человек в опиумном салоне и в компании пары доступных женщин. Благо, здесь все это могло обойтись долларов в пять. Самой малочисленной была группа любителей алкоголя. В основном это были выросшие на фермах ребята из Средней Америки, которые привыкли к такому способу справляться с любыми проблемами. Алкоголь здесь продавался в основном местного производства, и качество его было таким, что даже руководство лагеря рекомендовало солдатам воспользоваться другими способами ухода от реальности. Употреблять наркотики здесь было куда безопаснее. По крайней мере, можно было предсказать эффект. Ещё одним способом снятия напряжения служили доступные женщины. Практически в каждой деревне были бордели, которые притягивали не только дешёвыми интимными услугами девушек, но и невероятным местным колоритом опиумных салонов, о которых раньше можно было только прочитать в экзотических романах. Если же солдат не интересовался ни одним способом снятия напряжения, то он сразу автоматически оказывался в аутсайдерах. Дэвид который покорил всех своей невозмутимостью, как-то замолкал, если речь заходила о девушках. К алкоголю и наркотикам он тоже был равнодушен, так как ему всегда было страшно утратить контроль над собой. Этот страх всегда оказывался сильнее того эффекта, который могли принести психоактивные вещества, поэтому никакого удовольствия от их употребления он не испытывал. Он никогда не отказывался от лёгких наркотиков, Но если речь заходила о чём-то посерьёзнее, то он сразу уходил в сторону. Тебя не интересуют девушки? спросил как-то один из служевцев, когда они собирались в очередной рейд по близлежащей деревне. Э-э, <рекула> у меня есть девушка, чуть смущался Дэвид. Раньше он всем рассказывал, что у него есть девушка в Нью-Йорке, и именно ей он пишет по несколько писем в неделю. Обычно все понимающие и даже немного завистливо начинали кивать и отходили в сторону, но на сей раз сослуживец оказался настырнее обычного. На том конце планеты ты издеваешься? Даже твоя девушка не осудила бы тебя, расхохотался парень. 4 доллара за ночь, парень. Хочешь, я заплачу за тебя, только рассчитаешься в Нью-Йорке, тоже купишь мне девушку на всю ночь. Все довольно расхохотались. Пожалуй, это была бы самая успешная сделка в истории. Ночь с проституткой с Двойки на Манхэттене обошлась Бдевиду по меньшей мере в сотню долларов. В тот вечер Дэвид впервые оказался в местном борделе. Простой дом, не многим лучше армейских палаток, изнутри представлял собой сложный, ядовито-красный лабиринт из ширм, закутков, отгороженных друг от друга занавесками, и белёсового ядовитого дыма от благовоний, заглушающего все остальные запахи. В самом большом закутке Прямо на полу сидели девушки и благовоспитанно пили чай, ставя небольшие чашки на напольный столик в центре их круга. Каким-то непонятным образом Дэвиду досталась красивая женщина в ярко-красном атласном халате, который струился и поблёскивал в дыму. Женщину звали мисс Чет. Она проводила Дэвида в один из закутков, отделённых от основного зала ширмами, и опустилась на лоскутное одеяло, служащее здесь матрасом. Дэвид растерялся. Не очень понимает, что должен делать сейчас, на что он имеет право, а на что нет. Мисс Чет поняла замешательство молодого человека и помогла Дэвиду раскрепоститься. На следующий день Дэвид вернулся к мисс Чет. Он приходил к ней вплоть до самого своего отъезда в Штаты. Попадая к ней, он как будто погружался в другой мир, дурманящий, мягко обволакивающий и лишающий сил. Сослуживцы подсмеивались над странной верностью Дэвида, но Берковицу было страшно остаться наедине с кем-то другим. Другие же солдаты стремились познакомиться с максимальным количеством девушек, за что обычно платили целым букетом венерических заболеваний, самой популярной из которых была гонорея. По лагерю ходили слухи о парне, который умудрился переболеть ей за время службы 17 раз. Вряд ли этот рассказ был правдой. Но гонорея в лагере была своего рода символом мужского успеха, болезнью, вызванной излишним мужским здоровьем. Даже начальство лагеря снисходительно улыбалось, когда слышало об очередном солдате, которому прописали курс уколов антибиотиков. Те, кому не довелось переболеть почётным заболеванием, вскоре начинали врать о том, как переболели гонореей несколько месяцев назад или ещё в учебном лагере. Благо, врать в этом отношении было довольно просто, так как у всех были знакомые, кто ходил на уколы из-за этого заболевания. Несмотря на то, что большую часть мыслей солдат занимали женщины, наркотики и алкоголь, все-таки служить тоже приходилось. Дэвида определили в радисты. Он должен был выезжать на бронетранспортере в демилитаризованную зону и патрулировать ее в течение своей смены. Северная и южная Корея были разделены на две страны в 1945 году. Вплоть до 1953 года вся территория страны была обнята пожаром, невидимой для остального мира войны. Так продолжалось до тех пор, пока не были строго определены границы двух государств. Вскоре зона отчуждения шириной в 2 км была объявлена демилитаризованной. А посередине вырос огромный забор из колючей проволоки под напряжением. С течением времени Северная Корея всё сильнее укрепляла свои границы, опасаясь за своих жителей, которые то и дело пытались пересечь границу, отделяющую военное государство от свободного мира. Чем дольше длилось противостояние, чем сложнее было уехать из Северной Кореи, тем большим количеством мифов обрастала эта страна. К началу 1970-х годов для всего мира Северная Корея превратилась в призрак, о котором все слышали, но который никто и никогда не видел. Ближе всех к государству-призраку был Дэвид Берковиц, который каждый день видел, как на блокпостах со стороны Северной Кореи сменяются солдаты. Это зрелище доказывало тот факт, что там, за колючей проволокой, тоже живут люди. хотя в это и не верилось, настолько холодно и пустынно было здесь, в зоне отчуждения. После рабочей смены он обычно отправлялся к Мисс Чет, чтобы вспомнить о том, что значит быть живым. Иногда посещение борделя сопровождалось употреблением местного алкоголя или наркотиков. В один из дней это пристрастие сыграло с ним злую шутку. Он не заметил того момента, когда заснул на матрасе Мисс Чет. Проснувшись, Он буквально подскочил с кровати и побежал в сторону лагеря. Сегодня они должны были передислоцироваться в другую деревню. Дэвид должен был быть за рулём машины, но он уже опоздал на полчаса. Прибежав в лагерь, выяснилось, что он безнадёжно опоздал, чем навлёк на себя гнев начальства. Ему удалось вскочить в последний отходящий грузовик, но по прибытии в новый лагерь его ждало понижение в должности и штраф размером в месячную зарплату. Несмотря на все это, Дэвид считал, что еще легко отделался. Он не раз видел, как за подобные выходки выгоняли из армии, досрочно расторгали контракт и возвращали солдата домой без всех тех бонусов, за которые он столько месяцев преодолевал себя, терпел неизбежные в армии лишения и унижения. Помимо основной службы, в лагере продолжалась строевая подготовка, велись занятия по стрельбе, рукопашному бою, минированию и прочему. Дэвид, как и всегда, преодолел всё, кроме стрельбы. Раз за разом он проваливал тесты, из-за чего ему то и дело отказывали в повышении в должности. Неподалёку от нового лагеря была ещё одна деревня, в которой, конечно, можно было найти бордель и наркотики, но Дэвид после своего фатального опоздания больше не хотел выходить на такие вылазки. Поэтому зачастую оставался в лагере, пока остальные солдаты были в местном борделе. Вместе с Дэвидом оставался ещё один парень, которого все считали кем-то вроде юродивого. Это был странный, щидушный, белый парень, который при любом удобном и не очень случае начинал рассказывать какую-нибудь притчу. Поскольку в лагере никого не было, Дэвид стал расспрашивать парня о его жизни. Оказалось, что тот баптист, что было очень странно, так как эта вера предполагает всякое отрицание насилия. Идти с такими взглядами служить в армию по меньшей мере странно. Рассказы парня о его вере всё больше увлекали Дэвида. В этом учении не было места бесконечному количеству сложных и непонятных обрядов, которых было так много в иудаизме. Парень подробно и с видимым удовольствием рассказывал обо всех особенностях этого вероучения, практически ничего не упоминая об обрядах и правилах. Давид знал, что парню нельзя пить и посещать бордели, так как это запрещает ему вера, но по большому счёту любая религия не приветствует подобного поведения. Вернёшься в Штаты, сходи как-нибудь на воскресную службу. Я напишу тебе адрес, сказал как-то парень. Я еврей, не уверен, что меня пустят, стушевался Давид. Мы считаем, что человек должен сам решить, какой он веры, причём только осознанно и во взрослом возрасте. Нет никакой проблемы, если ты был рождён в другой вере. Хм, тем более, что мама всегда говорила, что перестать быть евреем невозможно, воодушевился Дэвид. В сознании Дэвида Корея, да и вообще армия, принадлежала к одному миру, а Нью-Йорк, если точнее, задыхающийся от преступности и нищеты Бронкс, был совершенно иным миром. Однако в этот момент он, пожалуй, впервые ощутил, что оба мира существуют в реальности, что штаты не перестали существовать после того, как он их покинул. В голове Дэвида никак не укладывалось, что кто-то из его сослуживцев тоже жил в Бронксе, ходил по воскресеньям, пусть и в другую но церковь, точно так же терпел нападки одноклассников в школе и выслушивал тирады родителей о том, как важно окончить колледж. Оказывается, что это был один и тот же мир. Более того, оказывается, что Дэвид был вовсе не так одинок во всех своих страданиях. Оказывается, что в мире есть ещё люди, которые переживали примерно то же, что и он. Я рад, что поступил на службу. Это не всегда легко мне даётся, но я ведь так хотел самостоятельности, а она стоит того. Это мой шанс на то, чтобы обрести независимость. Наверное, так. Я рос дома под опекой родителей, а теперь пришло время увидеть мир. Он такой странный и такой разный. Если бы ты только знала. Из письма Дэвида Берковица Айрис Герхард. Пару раз Дэвид всё же выбирался встретиться с мисс Чет, но теперь, по возвращении в лагерь, он неизменно чувствовал подавленность и стыд, которые буквально сводили с ума. Как не убеждал себя, он не мог отделаться от мысли, что поступает неправильно. Разговоры с парнем-баптистом обычно только усиливали это ощущение. Дэвид вновь стал писать Айрис Герхард обстоятельные письма о службе в армии, стал ещё усерднее упражняться в стрельбе, отказывал себе в услугах проституток и практически перестал употреблять лёгкие наркотики. Сослуживцы стали над ним подсмеиваться, но в этих шутках не было ни грамма злости. или унижений. Это Корея. Здесь каждый сходит с ума по-своему, сказал однажды ему парень, с которым они несли вахту на бронетранспортёре. Этой фразой он смог заткнуть Дэвида с его рассуждениями о Боге, но саму фразу Дэвид тем не менее запомнил надолго. 10 месяцев его службы в Корее подходили к концу. Остаток своего контракта Берковиц должен был провести на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки. Как и в случае с Кореей, Дэвид слабо себе представлял, где находится эта база, но подозревал, что там будет совсем не так весело и уж точно не так дёшево, как здесь. В самый последний месяц службы ему всё же удалось вернуть себе звание Е4 и сдать наконец нормативы по стрельбе. Дядя Сэм будет доволен тобой, сказал на прощание его инструктор по стрелковой подготовке. когда Дэвид все же попал по мишени сорок четыре раза из пятидесяти.